через глубокие прогалы в трясине болот и по разбитым бревёнычным дорогам. Один раз длинные колонны встали. Когда я наконец пробился в головную часть колонны, то увидел там несчастную крестьянскую подвозу, застрявшую в грязи. Она, конечно, была перегружена. Бедный лошадь стояла тяжело дыша с вздыбающимися боками, по ее брюх катился под «Конь, капут, причитала женщина, держа пучок травы перед его носом. Тогда даже я пришел в бешенство. Когда наши собственные возницы подошли к трудному участку, они сели на лошадь без седла. Удар кнутом по заде лошадям в упряжке, несколько ободряющих слов и лошади вытягивают. Это все проделано спокойно, В отличие от шума и криков в походных колоннах с лошадьми. русские бьют своих лошадей, чтобы поднять, и они совершенно не имеют понятия, как обращаться с нашими более рослыми лошадьми. В 19.30 мы повернули в лесистую местность для ночного отдыха. Она открылась перед нами через несколько сот метров, и мы обнаружили себя на краю лиственного леса, похожего на лесопарк. Чьи древние деревья затеняли заросший луг. Небольшой крутой склон вел к чистому потоку. Сумерки опустились мягко и медленно, и на горизонте синева смешалась с красным огнем. Мы отбросили одежду и погрузились в теплую воду, в то время как первые звёзды поднялись над нами. После всего этого шума, пыли и жиры Этот час стал необыкновенно чудесным. Глава 15. Старый лес. В пять часов мы снова отправились в путь. Это была плохая дорога. Песок местами был таким зыбким, что пришлось делать с бревеньчатой настилы. Мы проходили между елей у железной дороги, ведущей в Б. На пути были две открытые долины, по которым нам нужно было пройти на некоторых отрезках марша. Здесь дорога, которая в других местах была широкой, сужалась до размеров проселочной. Повозки устремились вниз по склону и скопились перед тесниной. Они стояли так, что их колеса образовывали угол с поверхностью бревенчатой дороги, что грозило падением под тяжестью груза. С дикими криками возниц Тяжело нагруженные повозки стукнулись и соскользнули через рытвины и фашины, уложенные в самых опасных местах. Грязь брызгами взлетала вверх, лошади тяжело дышали. Поглядев некоторое время на все происходящее, мы начали действовать. На ближайшем холме были развалины деревни. Потребовалось всего 15 минут, чтобы сходить туда и принести первую охапку бревен. Бревно за бревном очень скоро у нас была твердая поверхность. Взялись за ступицы, хорошенько толкнули, и первая повозка снова была в пути. Постепенно затор рассосался, и повозки пришли в движение. Мы перешли через мост, который уже висел, шатаясь на своих опорах. Затем мы оказались на новой линии бароны. Она была на западной стороне речной долины. Бастионы из бревен и земли значительно выше человеческого роста. Перед ним уже орудовали команды, устанавливающие прочные заграждения, и на переднем плане было уничтожено все, чем бы в качестве прикрытия мог воспользоваться противник. В Б мы свернули к северо-западу. Мы прошли через ворота разрушенной электростанции, которая когда-то была связана с большим промышленным предприятием. Затем мы проехали через мост шлюза с большим резервуаром и снова исчезли в лесах. Кабель высокого напряжения тянулся по столбам через просеку к каким-то другим заводам, прятавшимся далеко в пустынной местности. И Снова мы воевали с очередным болотом и песками. Рвеньщета дорога тянулась через зеленые лужи стоячей воды, где корни деревьев поднимались словно в изобилии выросшие мосты и острова. Иногда коварное болото скрывалось под предательским ковром красивого зеленого мха. Никто, кроме беглеца или преступника, не прошел бы тут. Деревья лежали там, где они сломались от бури или от старости. Под крышей из густой листвы стояла абсолютная тишина.